Часть вторая ГОРОДОК И ГОРОД Глава 11 Пятигорск Впереди на горизонте голубоватой дымки, как миражи, замаячили едва различимые пока что горы. Ландшафт стал бугриться, изгибаться. Прямая плоская степь вскидывалась холмами и выходами пород словно предупреждая о приближении к Кавказу. Даша увидела вдали у дороги что-то блестящее, поймавшее блик солнца, что-то похожее на поверхность озера. Когда подъехали ближе, оказалось, это парники, бесконечные, плотно стоящие друг к другу стеклянные домики. «О, китайские теплицы пошли! Подъезжаем!» — сказал Матвей. Пятигорский Даша была, считай, в прошлой жизни. И теперь, возвращаясь, морально готовилась к тому, что попросту не узнает его. Но нет. Город выглядел практически так же, словно был слепком из ее памяти. Казалось, новые реалии почти не дотянулись до внутренней геометрии Пятигорска. Во всяком случае, пока. Матвей гнал машину по проспекту Калинина. И у Даши было ощущение, будто они оказались внутри временного парадокса. Город словно плевать хотел на все, что происходит вокруг. Китай, кадавров, выбросы соли. В отличие от искалеченных кризисом и гражданской войной Ростова и Краснодара, Пятигорск был как будто законсервирован в прошлом. Разве что вывески и дорожные знаки изменились. Стало больше иероглифов. Тот же Пятигорск, но с легким китайским акцентом. Эта мысль, что ее родной город даже в самые тяжелые времена смог сохранить себя, почему-то успокоила Дашу. Впрочем, тут же она поймала себя на мысли, что это иллюзия. Если внешний город не изменился, это не значит, что он остался тем же. Кое-что все же выглядело иначе. На проспекте Калинина теперь вместо Макдональдса было полицейское отделение, а бывший торговый центр Лермонтов превратился в рынок. Дальше по проспекту, как отлично помнила Даша, располагалась духовная семинария, которую местные студенты называли просто «духовкой» и шутили, что на ее гербе вместо Богородицы должна быть Сильвия плат Даша вспомнила эту ужасную шутку и фыркнула. «Что?» — Матвей посмотрел на нее. «Вспоминаешь старые деньки?» — она пожала плечами. «Поверить не могу, что вернулась» и, как ощущение, испытываю щемящую нежность и экзистенциальный ужас одновременно. — Я маме написала она сейчас на даче. Заедем к ней? И, увидев испуганный Дашин взгляд, рассмеялся. — Да ладно тебе! Настолько боишься? — Давай прогуляемся немного, — пробормотала Даша. — Хочу оглядеться. — Что ж, Матвей вынул из кармана складной стаканчик — Щелкнул пальцем по дну, и стаканчик раскрылся. Как в старые добрые, они остановились у бювета, источника лечебной воды. Это было небольшое круглое строение, похожее на часовню, с фонтанчиком в центре зала и торчащими прямо из стены смесителями. Даша помнила этот вкус. Вода из бювета номер 19, всегда воняла особенно сильно. В детстве она ненавидела этот запах. Мама заставляла их с Матвеем пить эту воду чуть ли не каждый день. У их деда из-за этой воды потемнели зубы. Но мама твердила, что это очень полезно. Даша так боялась испортить себе зубы, что вечно находила способы обмануть, перехитрить мать. Стоило той отвернуться, Даша выливала воду из стакана на землю, в раковину или в цветочный горшок. С годами, впрочем, ее отношение к лечебной воде изменилось». Она научилась любить этот вкус. Довольно иронично, думала она, когда дом у тебя ассоциируется с черными зубами и запахом серого водорода Выпив воды, они вышли из бювета и зашагали на север полюбимого. Когда-то они каждое утро ходили этим маршрутом в школу. Вдоль дороги росли деревья тютины. Горячий асфальт был заляпан истинно черными кляксами раздавленных ягод. Из-за выбросов многие культуры вымерли, перестали цвести и плодоносить. А тетяне хоть бы что. таша вспомнила, как давным-давно, переехав в Москву, первое время удивлялась, что сорную ягоду продают в магазинах за какие-то сумасшедшие деньги. Да еще и называют. То шелковицей, то тутовником. А тут, на юге, дети едят ее прямо с веток. И потом весь день ходят с синими ртами и языками, как чернил напились. Матвей тоже заметил дерево, схватил ветку, подтянул, сорвал несколько ягод, протянул Даши на ладони. Даша разжевала ягоды, и от сладости у нее свело скулы. Господи, я уже и забыла этот вкус. Какое-то время они шли молча. «Знаешь, я бы не смог, как ты», — вдруг сказал он. «Что?» «Уехать и столько лет не в России». Я бы от тоски умер. Уже через месяц приполз бы на границу и умолял погранцов пустить меня обратно. Первые месяцы меня посещали такие мысли. По-разному бывало. Как в анекдоте про Штирлица, которого неудержимо рвало на родину. Но если серьезно, меня и правда пугало осознание, что я, возможно, больше никогда не увижу дома близких. Мне все время снился Пятигорск. Вот эти самые улицы. Иногда по ночам я открывала google карты Там есть функция фотопанорамы, и по ним можно погулять. Я гуляла, шарилась по одному району, заходила во двор. При этом я прекрасно понимала, что это ненормально, и что скучаю я вовсе не по дому. А почему? Сложно объяснить. Я скучала по ощущению дома, по прошлой жизни, Точнее, по ее фантому. По той жизни, которая оттуда, из будущего, казалась мне беззаботной и блаженной, хотя на самом деле никогда не была таковой. Да и сейчас ты же видишь, что это не совсем тот Пятигорск, который мы помним. Но я скучал, конечно. Скучала по ощущению твердой почвы под ногами. Первое время, как уехала, мне казалось, что я как будто на отколовшейся льдине, которую носят все дальше от материка. Я старалась не паниковать. Ничего, рано или поздно это пройдет. Льдину прибьет к берегу, и я обрету почву под ногами. Смогу пустить корни, потрогать траву. Но прошел год, а потом два и три, а я все дрейфовала. Я, кажется, до сих пор дрейфую. Кажется, это чувство, что я на льдине, и мне совершенно не на что опереться. Оно теперь и есть мой дом. Она смотрела на ягоды тютяны на ладони. И вот я здесь. Пятигорск даром, что небольшой, состоял из двух разных городов. Вертикального и горизонтального. Вертикальная, верхняя часть, даже спустя годы оставалась почти нетронутой. Все те же утопленные в соснах, построенные в каменной породе санатории, бюветы, лечебные ванны, канатные дорожки и скверы. Те же туристы, отдыхающие на прогулках. Одним словом, курорт. Другая же нижняя горизонтальная часть подножья Машука теперь выглядела иначе. Тут был привычный постсоветский пейзаж с панельками, ломбардами и магазинами. На первый взгляд все то же самое, что и раньше но если приглядишься, сразу замечаешь, как много стало полиции и заборов и КПП. Китайский поэт Иша отбывавший тут в Петелаге ссылку, сравнивал Пятигорск с огромным двухъярусным праздничным тортом. В своей поэме он рассказывает, как гулял по верхнему Пятигорску и уснул на лавочке возле фонтана. Во сне он оказался на празднике где в центр зала выкатили восхитительный, похожий на фонтан, белый торт с глазурью и розочками безе. Внезапно торт зашевелился и разломился изнутри, и из него выпрыгнул заключенный в тюремной робе. Зэк раскурочил слои коржей и бисквитов и весь обмазанный кремом побежал прочь. А гости сделали вид, что ничего не заметили. Все подходили, Отрезали ломти от разрушенного торта, накладывали себе и ели одноразовыми вилками с одноразовых тарелок и восхищались изысканным вкусом. Город и правда как будто страдал от раздвоения личности. Сверху моцион и открыточные пейзажи. Внизу – бараки. Туристы гуляли по серпантинам, отдыхали пили вонючую водичку в бюветницах из складных стаканчиков, смотрели вдаль на вершину Эльбруса и старательно не замечали ссыльных. Ссыльным было запрещено подниматься в курортную часть, но иногда их пригоняли на работы, собирать мусор, класть тротуарную плитку, чистить ливневку или мести дороги. Карта и территория, границы и власть на Северном Кавказе после образования ОРКА. Издательство W World, 2027 год. Деньги на расходы в поездке Даша получала на карту китайского банка ICBC. Из иностранных он единственный работал на территории ОРКА и позволял совершать транзакции с европейских счетов. В Пятигорске как раз недавно открыли филиал поэтому, прогулявшись, первым делом Даша с Матвеем отправились туда. Даша сняла юани, перевела их в рубли и торжественно выплатила Матвею зарплату. — Что будешь делать теперь? — спросила она, пока он заталкивал пачку купюр в наплечную сумку. — С чем? — С деньгами? — Нет, вообще. — Наша! — она неопределенно махнула рукой. — Экспедиция скоро подойдет к концу — У меня разрешение на работу истекает. Надо уезжать. Вот и спрашиваю. Какие планы? Да нет планов. Часть денег вложу в самурая. Он мне вместо дома теперь. Может, задержусь в Пятигорске ненадолго. Потом, не знаю, на юг рванул, там поработаю. Я теперь так живу. Перекати поле. А сама как? Довольна работой? Даша помолчала пожала плечами. «Не очень. Я собрала почти 100 свидетельств. Хотелось бы и побольше выяснить, но времени мало. Впрочем, это тоже важно — фиксировать мысли людей, их реакции на кадавров, даже спустя годы. Кроме того, я потестила наш новый вопросник. Он хорошо себя показал. «У вас есть какой-то вопросник?» Да, перечень вопросов, которые мы обычно задаем свидетелям событий, чтобы получить наиболее чистые данные. Мы много над ним работали. У меня в списке 97 опрошенных. Это что, получается, всего двух-трех не хватает до красивой цифры? Или, может, до сотки добьешь? Это не обязательно. Да и сил уже нет, и времени. У меня сегодня последняя встреча со свидетелем, вот и будет 98-й. «Да ладно, чё ты? Давай меня ещё опроси. Буду твоим девяносто девятым. Или хочешь, я тебя опрошу?» «Не надо. Почему?» «Мы с тобой родственники. По правилам интервьюеры свидетели должны быть незнакомы. Кроме того, в перечне есть вопросы, которые тебе не понравятся. Например. Например, о смерти близких. Матвей запнулся, отвёл взгляд. «Да, тогда лучше не надо». Он помолчал. «Ну что, едем к маме?» «К какой маме? Ты чего? У меня еще один кадавр в графике». ты «Ишь, разбежался. зарплат получил и сразу отдыхать?» «Нет, братюнь, придется еще раз снарягу мою потаскать». МА-146 или «Девочка на болотах» стояла, как можно догадаться из названия, хрен пойми где. «Девочка И дойти до нее без проводника было попросту невозможно. Матвей достал контакты некой екатерины, которая, как утверждали местные, была лучшей в своем деле. Катерина жила в семи километрах на запад, в Варваровке, в очередной умирающей деревне. Одноэтажные избы с растущими на крышах кустами, заборы, в лучшем случае, из профнастила, в худшем из гнилого, захваченного борщевиком штакетника. Даша подошла к калитке и позвала хозяев. На крыльцо вышла Катерина, облокотилась на калитку. Она была маленькая и худая, и вся одежда висела на ней мешком. Казалось, на два размера больше, чем необходимо. Одета она была поохотничьей. штаны хаки с карманами на бедрах, растянутый серый свитер, крупные вязки, огромные резиновые сапоги. За штакетником на ее участке было видно курятник и кучу велосипедов. Велосипедов штук 20 не меньше, лежат горой, словно арт-инсталляция. Даша хотела спросить, зачем ей столько велосипедов, но постеснялась. Катерина открыла калитку. «Проходите, мол, поговорим!» Еще во время первой своей экспедиции, 13 лет назад, Даша усвоила несколько правил. Во-первых, нужно всегда следить за тоном и всем своим видом излучать скромность. Звучит несложно, но на самом деле навык важнейший. Если кому-то из местных не понравится твой тон или взгляд, и он решит, что ты разговариваешь с ним свысока и считаешь себя лучше него, ты вернешься ни с чем. Во-вторых, по возможности, лучше не предлагать местным мужикам деньги. Женщинам иногда можно, но мужикам нет. С высокой долей вероятности это приведет к проблемам. Второе правило звучало как колониальное клише и упрощение, но, к сожалению, в его правдивости Даша убедилась на собственном опыте. Однажды дед, обещавший показать ей редкого, спрятанного где-то в лесах кадавра, потребовал деньги вперед, а утром его, деда, нашли босым у дороги с обморожением ног. даша объяснили, что, выпив водки, дед обычно разувается и босиком пытается убежать из села но падает в кювет примерно на втором километре и там засыпает. Как правило, местные просят об услуге. Одна из старушек, увидев Даши камеру, попросила ее сфотографировать. Несколько лет назад, — объяснила старушка, — она случайно разбила зеркало и с тех пор не видела своего лица. Хотела вспомнить, как выглядит. Даша щелкнула и показал ей экран. Старушка минуту разглядывала изображение, улыбалась, и сказала довольно красотка. Люди всегда находили чем удивить. Вот Екатерина, щурясь, посмотрела на Дашу и спросила: "Ты час мне писательница?" Тон был такой, что Даша сразу догадалась. Правильный ответ нет. "Хорошо", кивнула Катерина и презрительно поморщилась. А то была тут одна. Тоже на мёртвую приехала посмотреть. «Пизда!» Я её провела, показала всё. А потом через год мне кидают ссылку в чате. Смотрю, жопа эта книжку написала. И там про нас есть, про село наше. Мы у неё там дикари немытые. Срём под себя, живём в землянг овец ебём. А что у меня вай-фай в доме? И я ей к нему подключиться помогла. Про это она упомянуть забыла. Конечно, это в концепцию не вписывается. И правда, какой вай-фай у дикарей, да? Даша решила, что самой разумной реакцией на тираду будет молчание. И, кажется, угадала. Катерина смерила взглядом её и матве, увидела кеды, хмыкнула, качнула головой. Это не дело! Ушла в сарай и вернулась с двумя парами высоких болотных сапог. Вот, тапки свои, самайте! — Вон там бросьте. — Они с эти не умыкнут. размер она не спрашивала. Болотники были огромные, и Даша в них была как клоун. Она спросила, нет ли других размеров, и тут же по взгляду хозяйки поняла, что вопросы лучше не задавать. Катерина выдала им панамы и длинные тонкие шесты, чтобы прокладывать дорогу по болотам и вытащить, если начнут тонуть. Сама повязала на голове красную бандану — — Шоб лучше меня видели. Если шо, идите на красное. И кивнула в сторону леса. — Пошли, мол. По болотам шли час. Но, кажется, дольше, потому что над головами вихрем кружило комарьё и лезло всюду. В нос, в глаза, в уши. Даша обмахивалась веткой акации. Земля под ногами сперва была мшистая, мягкая, словно резиновая. Затем более-менее сухая почва совсем закончилась. Началась топкая, гнилая влага. Сапоги уходили в нее чуть не по колено. Каждый шаг давался с большим трудом. Почва булькала. Шест все глубже уходил в нее. Пару раз Даша провалилась чуть не по пояс. Екатерина вытягивала ее, ухватившись за шест. Сквозь заросли камышей они протиснулись в мутное, заросшее ряской болото. Из зеленой воды здесь и там торчали почерневшие коряги, корни и островы сваленных погибших деревьев. Вдоль берега росли ивы. Сквозь их кроны солнце строчило лучами. В лучах плавали пылинки. На черных корягах кое-где гроздями росли поганки и блестели соляные корки. Соли было все больше. Кристаллы сверкали на листьях и на стволах деревьев, Явный признак близости искалеченного кадавра. В пути стало ясно, что недовольство Катерины приезжими туристками-писательницами напускное. На самом деле она явно любила поболтать. С большим удовольствием рассказывала и о себе, и о жизни в селе. Была только одна проблема. Матвей. У него, кажется, было слишком хорошее настроение. Он пару раз сказал что-то не впопад. Одна из его реплик обидела Катерину. И дальше на вопросы Даши она отвечала односложно и с неохотой. Наконец они вышли на открытую поляну и увидели ее. Мертвую девочку. Катерина кивнула, вот, мол, любуйтесь. И отошла в сторону. Села на камень и закурила. Сигарету она держала как-то по-зековски. Большим указательным. Огонек прятала в кулаке. «Так, сестра, у тебя 15 минут», — сказала она. «Обед скоро. А у меня еще гряда морквы не убрато». Даша сняла рюкзак, достала камеру, сделала пару снимков, обернулась на Катерину. «Я могу подойти?» «Кто ж запретить-то?» произнесла она с преувеличенной южным акцентом. «Вот тут я дорожку колышками пометила». Даша сделала шаг и тут же провалилась чуть не по пояс. Катерина, смеясь, вытащила ее за шкирку. «Ладно, иди за мной. Наступай на мои следы». Еще издалека Даша заметила рядом с кадавром потушенное кострище, лежащее аккуратной кучкой черной головешки. Поляна не выглядела заброшенной, да и сама мертвая девочка отличалась от прочих кадавров. И Даша не сразу сообразила, что именно не так». «Одежда», — догадалась она, подойдя поближе. Достала телефон и открыла архив фотографий. На снимках с прошлой экспедиции на девочке была белая рубашка и джинсы. Теперь на ней был вязаный зеленый свитер и почему-то зимняя куртка. «Джинсы вроде бы те же», — Даша включила диктофон. МА-146. Следов вандализма не наблюдаю. Но есть необычное отличие. Не пойму. Ее переодели как будто. Одежда явно новая. Куртка и свитер. Фото приложу к отчету. Даша обернулась на Катерину. Вы случайно не знаете, откуда взялась новая одежда? Катерина затушила сигарету о подошву сапога и убрала бычок в карман. Я принесла. Это вы ее одели? Ну? А зачем? Чтоб не мерзла. Сказала женщина таким тоном, словно отвечала на самый глупый вопрос на свете Матвей хмыкнул, и по лицу Катерины сразу стало ясно Это была последняя капля Она больше ни слова не скажет «Закругляйтесь, мне домой пора» В машине Даша долго молчала Потом повернулась к Матвею «Матвей, а можно тебя попросить?» М? Не мог бы ты в следующий раз Завалить ебало Чего? Ничего Я из-за тебя так в жизни данные не соберу Ты о чем? А ты подумай У меня тут женщина, которая кадавру одежду приносит Я ее расспросить хотела Ну и расспросила бы Я-то шо? Я бы, может, и расспросила Если б ты не ухмылялся, как мудак Каждые две секунды «А, так это я виноват!» «Ну а кто?» Матвей обиженно посмотрел на нее «Не надо строить из себя оскорбленную невинность!» «Ты не в первый раз так делаешь?» «Да что я делаю-то?» «Вот это вот ухмылка твоя!» «Шутки за 300 Пс, Нормальные у меня шутки!» «Ой, ладно!» «Знаешь, сама тогда таскай снарягу, раз такая умная!» «То и мои не нравится!» «Псс! Охренеть просто!» Дальше ехали в тишине. Матвей затормозил у калитки. И Даша увидела маму. Та стояла над грядкой с помидорами. На ней была выгоревшая зеленая рубашка и серые штаны, из заднего кармана которых торчали оранжевые резиновые перчатки. Матвей вышел из машины, повис на заборе. «Ма! Это мы!» Она не обернулась. Так и стояла, уперев руки в бока. Махнула рукой. «Заходите, мол». Пока Матвей доставал из багажника мешок с удобрениями, Даша толкнула калитку и аккуратно прошагала по узким тропинкам между грядок с редиской и морковью и остановилась рядом с мамой. Вид у мамы был удручённый. Она смотрела на кусты помидоров с немым упрёком, как тренер сборной России по футболу на игроков после провального первого тайма. «Что же вы меня так подводите, пацаны? На нас вся страна смотрит, а вы вот так!» Чахлые захеревшие кустики в два ряда торчали из серой земли и всем своим видом демонстрировали полное отсутствие воли к победе. «Привет!» Мама отвлеклась от грядки, посмотрела на Дашу и замерла, словно увидела редкое животное и теперь боялась спугнуть. Пару секунд они обе неловко смотрели друг на друга. У задрожали губы, из глаз потекли слезы. Она кинулась и вцепилась в дочь, прижалась к ней. В детстве Даша была ниже мамы ростом и смотрела на нее снизу вверх. Теперь все было наоборот. Мама с возрастом словно уменьшилась, усохла, и теперь казалась совсем крохотной. Во всяком случае, Даша помнила ее иначе. — Какая ты худая стала, господи! — бормотала мама, все еще обнимая Дашу, ощупывая ее спину и бока. Она всегда так делала. Во время объятий на ощупь проверяла упитанность своих детей. Затем отпрянула, погладила по голове. — Совсем седая. — Почему ты седая? — Мам, мне сорок четыре. — Да, но, но, но почему ты не красишься? «Это седина, и её же можно закрасить!» Она перебирала Дашины пряди. «Тебя Галя может покрасить. Она с краской чудеса творит, и недорого. Ты же помнишь Галю?» «Мама!» Даша взяла её за руки. «Ну какая Галя? Зачем она мне?» она, «Она красит хорошо». «Я не хочу красить волосы. Мне нормально с моей сединой». Мать поморщилась. — Ерунду говоришь. Я сегодня же ей позвоню. — С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! — запел Матвей. Он шёл меж грядок с мешком удобрений на плече. На мешке был розовый праздничный бант. — О, Господи! — тихо сказала Даша. Он к мешку бант присобачил. — Ну же, подпевай! С днём рождения, мамуля! — С днём рождения тебя! Мы привезли тебе лучшее удобрение в мире! — Ты зачем на плечо его взвалил, дурак? — сказала Даша. — У тебя же только спина прошла! — А чёрт! — похватился Матвей и осторожно снял мешок с плеча и положил рядом с дорожкой. Мать шмыгнула носом, вытерла слёзы и вновь обернулась на Дашу. — Вы же не спешите, да? Я грядки сейчас подкормлю и поедем. — О, у тебя тут арбузы даже. — Да, но они дряны совсем. Их выбросом побило. Мама снова посмотрела на грядку с помидорными кустами. И эти вот тоже. Как не пытаюсь спасти, и всё толку. — Ну-ка, помоги мне. Матвей надрезал мешок с удобрениями. Насыпал в ведро. Даша зачерпнула лейкой тёплой воды из бочки. Они шли от куста к кусту. Мать сыпала похожие на золу удобрения... Даша аккуратно поливала. В кармане завибрировал телефон. Даша достала его, взглянула на экран. Это была Катерина. — Хочешь знать про кадавра? Приезжай. Голос у нее изменился, и Даша не сразу сообразила, в чем дело. Кажется, она была пьяна. — Только без этого, без хмыря твоего. Он мне не нравится. При нем я говорить не буду. Даша убрала телефон в карман, поставила лейку и меж грядок направилась к калитке. — Ты куда? — охликнула мама. — Мне отъехать надо по работе. Это часа на два, не больше. — Увидимся дома. Матвей, дай ключи. — Я тебя довезу. — Не надо. Я сама. — Ты уже достаточно помог. Матвей смотрел на нее в нерешительности, и она вздохнула. — Да нормально все будет с самураем, не переживай. Верну его в целости и сохранности. Она вернулась в деревню, к дому с горой велосипедов на заднем дворе. Катерина встретила ее на пороге. Внутри было тесно, но чисто и довольно уютно. Закатный солнечный свет бил сквозь плотные шторы, и все пространство внутри было словно окрашено в мягкие оранжевые тона. На столе стояла уже початая бутылка коньяка. Чаю, не дожидаясь ответа, хозяйка поставила чайник на плиту и уже засыпала заварку в френч-пресс. Пока чайник со свистком на носике тихо сопел на плите, она села напротив Даши, смотрела на нее с прищуром, как сквозь клубы сигаретного дыма. Взгляд у нее был масляный, пьяненький. Она, очевидно, была из тех людей, которые, выпив, грустнеют, предаются печали и тоскуют обылом достала с полки фотоальбом и положила на накрытый старой порезанной скатертью стол пододвинула к даше на первой странице было две семейные фотографии еще молодая катерина ее муж и девочка лет с семи девочка была совсем не похожа на кадавра в болотах видишь сказала катерина Даша едва заметно кивнула пролистал альбом Она так боялась спугнуть Катерину, что едва дышала. Пусть говорит. Главное — не сбивать ее с мысли. «Я знаю, что ты думаешь, что я...» Катерина повертела пальцем у виска. «Я читала об этом расстройстве. Когда люди думают, что кадавр — это их погибший ребенок...» «Это не мой случай...» Моя дочь пропала без вести и через год появилась на болотах в виде кадавра. И я могу это доказать. Она постучала пальцем по запястью левой руки. Шрам! И после паузы пояснила. У девочки в болотах шрам на запястье. Вот тут. У моей Вари был такой же. Слишком явно для совпадения. «Можно я?» Даша положила диктофон на стол. «Включу запись». Катерина кивнула и дождалась, пока Даша включит запись. Потом склонилась и громко сказала прямо в динамик, словно обращаясь к большой аудитории. «Проверьте шрам! У нее на запястье! Это главное доказательство!» Только я знаю, откуда он взялся. Она витрину высадила. Когда ей было 7 мы с рынка шли, и она увидела торт. На юбилейном проспекте была кондитерская. Можешь проверить, она и сейчас там такая с вензелями, лепниной. Вот Варя и увидела торт в этой проклятой витрине. Глаз отвести не могла. Я говорю, идем. Она, нет, нет, давай еще посмотрим немного. Стояла, смотрела на торт И вся, знаешь Прижалась к стеклу Смотрит как на чудо И спрашивает А эти розы на нем Они из чего? Какие они на вкус? А ты когда-нибудь ела торт? А как его едят? Ложкой? С чаем, наверное, да? Я отвечаю что-то Не помню уже что А сама плачу тихо Носом шмыгаю Сердце щемит ну, С работой было не очень Мужа тогда сократили Я себя прям ненавидела Что не могу дочке торт купить И знаешь С трудом отлепила ее от стекла Она уходить не хотела Все спрашивала про крем А что там внутри А он мягкий или твердый? Ну все, все, говорю, пойдем Пришли домой а у меня ком в горле Потому что на ужин у нас суп куриный Хотя там, сама знаешь, ни курицы нет, ни мяса Ничего Только концентрат Кубики эти Она поела и гулять пошла А потом через час соседка прибегает Говорит, в больницу ее Стеклом порезалась И что ты думаешь? Вернулась к витрине Еще хотела на торт посмотреть И так прижалась, что витрину лопнула И она В эту гору стекла и я бросаю все Ноги в руки Захожу, называю фамилию Ведут меня к ней А, рыдает в голос Белугой воет, трагедия Врачи с толку сбились, не могут понять, в чем дело. стеклот вытащили, запястье зашили и конфет принесли. Она ни в какую. Я подхожу, обнимаю, в лоб целую. Что такое? Что мой маленький, что мой хороший? А она аж задыхается от рыданий. И говорит, мама, торт не настоящий Я, говорит, попробовала его, а он из картона. Зачем они его там, если он не настоящий Так и обидно было. И, в общем, левая рука у нее была такая вот... Ну, стеклом сухожилие порезала. Пианисткой не стала бы. Так что вот... Я знаю, ты мне не веришь, а мне все равно. Мою девочку я везде узнаю. «Сердце не обманешь, а мое мне говорит. Это она!» Чайник на плите засвистел, Даша вздрогнула. Катерина встала, залила заварку кипятком и вернулась за стол. «Насчет одежды» — Даша тщательно подбирала слова. «Там, на болотах. Вы сказали, что надели на нее куртку, потому что она мерзнет. Не могли бы вы прояснить этот момент?» Сейчас лето. Почему вам кажется, что она мерзнет? Катерина нервно стучала костяшками по столу. Это зимой случилось на реке. Она под лед провалилась. Поэтому у нее синие губы, понимаешь? Ей все время холодно. Я пытаюсь ее согреть. То костер разожгу, то одеяло вот принесу, то одежду. Погодите. Вы говорили, что она без вести пропала. Да, говорила. Катерина задумчиво смотрела в сторону, словно настраивалась на нужную волну памяти. Это на праздник случилось, сказала она хрипло после длинной паузы. Под Новый год ярмарка была на озере. Салюты обещали. Но мы и поперлись туда посмотреть. У нас даже в декабре обычно уже под ноль максимум. Но тогда холода бахнули. Мороз был лютый. Мне пришлось куртку купить на меху. Ну и, в общем, пошли мы на эту ярмарку салют смотреть. А когда салюты загрохали, лёд и треснул, и вся ярмарка, все, кто на льду стоял, в воду и ушли. Можешь погуглить, я не вру. Скандал был, в газетах писали. Вся ярмарка под лед ушла, и мы тоже. Варя вцепилась в меня, воротник почти душила. Мы барахтались у края. Я хватаюсь, а там скользко, хрен зацепишься. От холода все нутро трос Даже на помощь не позвать. Да и кого звать? Вокруг только руки до да головы над черной водой. Самое страшное было, что кричать не можешь. Ты не услышит никто. В небе салюты, грохот. Из динамиков гимн России орёт. А мы тонем. Нарочно не придумаешь. Я видел, как в кино бывает. Тонущие говорят друг с другом. Ну, как в «Титанике». Успокаивают. Но это всё бред. В ледяной воде ты даже думать не можешь. Мне почти удалось вылезти, но Варя была слишком тяжелой. Я не могла ее вытащить, одежда промокла и тянула якорем. Я несколько раз цеплялась и соскальзывала, ногами месила, как сумасшедшая, так жить хотела. Билась об лед реально, меня утянуло течением. Смотрела на лед снизу, подсвеченный салютами, а вокруг целый вихрь пузырьков – Страшно было, капец. Она помолчала, взяла стакан с коньяком на дне, подняла, поднесла ко рту, но остановилась, передумала, поставила стакан обратно. Минуту молча разравнивала складки на скатерти. Ну и... В общем, барахтаю себя в воде. Хватаюсь за край палатки. Она в воду съехала. Я бы выбралась... Я кое-как зацепилась за ткань, а пальцы уже не слушаются. И на шее у меня Варя мочит что-то. Я прошу ее не мешать, но она в истерике. Мы снова срываемся. Она тащит меня за собой, и тут я не знаю, как это описать. Было так черно и холодно, что я хотела только одного, чтобы все прекратилось. Я уже не могла думать толком, только инстинкт остался, я я просто отодрала ее руки от своего воротника, отцепила уже окоченевшую Варю и отпнула ее ногой. Понимаешь? Отпнула и поплыла вверх. Я потом много читала про материнский инстинкт, про то, как матери совершают чудеса, убивают медведей, останавливают машины голыми руками, чтобы спасти родное дитя. У некоторых этого инстинкта нет. Она была сложным ребенком, тваренька моя. Иногда просто бесила меня. Я родила ее в восемнадцать, позалет. Дур была. Что ты знаешь о жизни в 18 Сама еще ребенок. Я очень старалась, но не скажу, что была хорошей матерью. Иногда меня накрывало. Я смотрела на нее и на мужа и думала, как бы все было, не ройди, а так рано. Я думала, много плохих мыслей. Я аж потом еще ходила на встречи, то Была у нас такая группа, группа взаимопомощи, женщины в основном. Некоторые пытались убить своих детей или как бы случайно калечили их. А у меня ведь однажды Варя меня так выбесила, что я ей в лицо сказала, «Какая же ты тварь мелкая! Жалею, что ты моя дочь!» Или что-то в этом роде. Да потом извинялась весь день, обнимал её и плакала. И вот мы падаем под лёд, и она хватается за меня, почти душит. Так ей страшно. А я, я пытаюсь её сбросить, как балласт, не дать ей утащить меня. Девчонки из группы взаимопомощи меня поддержали. Они говорят, я ни в чём не виновата. Выбор был, или она умрет, или мы обе. Иногда, я думаю, лучше бы обе. Лучше бы я осталась там вместе с ней. А еще иногда думаю, может, я на самом деле именно этого и хотела. И в тот вечер в воде мне просто подвернулся удобный случай. Убить дочь выйти сухой из воды. Она криво улыбнулась и выдохнула струю дыма. Даже и не заметила, как она закурила. Сидела, стряхивала пепел в глиняную самодельную пепельницу. Еще был случай за год до того, я помню. Мы стояли на смотровой площадке, и Варя подтянулась и перегнулась через перила, Опасно перегнулась, и на секунду у меня мысль. Мы тут одни. Падать ей метров пятьдесят. Просто толкни ее, и ты свободна. Тогда я эту мысль отбросила, испугалась. А теперь думаю, может, я всю жизнь только и ждала нужного момента. Когда я выплыла, меня почти сразу на лед вытащили. За шкирку багрома, как тюленем, стянули мокрую одежду, обернули в одеяло. И тут до меня дошло, что я сделала. Мне казалось, сейчас все поймут, что случилось, догадаются, узнают, что я за человек, что я отпихнула собственного ребенка, утопила, чтобы выжить самой. А потом стало ясно, что ее не могут найти. Тело. Тело не могут найти. И от этого стало еще хуже. Весь город словно сговорился свести меня с ума. Какие-то журналисты писали статьи про мою так называемую трагедию. По какой-то безумной случайности именно моя дочь оказалась единственной, кто не выжил в тот день. Единственный, кто пропал. Сраные волонтеры расклеивали объявления с Варьиным портретом и убеждали меня и окружающих, что пока не нашли тело, надежда есть. Какие-то психи рассказывали, что ночью 1 января видели, как Варя с согревающим одеялом на плечах якобы шла через парк. И с ней был какой-то мужчина в военной форме. Вел ее за руку. Я слушал все это и... Ой, ну просто пиздец. Она всплеснула руками и только тут заметила, что уже докурила почти до фильтра. Затушила бычок одной пепельницей. Я-то знаю, что случилось. Я была там. Я утопила ее. Но не могла выбраться. Не могла, я знаю. А потом прошел год. Или побольше В самом начале осени на болотах возник кадавр Сначала все всполошились, потом привыкли Кто-то ходил смотреть на нее, я боялась Я почему-то точно была уверена Это варюша моя Конечно она, кто же еще? Екатерина была уже сильно пьяна. Взгляд у нее был отупевший. Темп речи замедлился. Язык заплетался, она подалась вперед. — Я за нее отвечаю теперь. Понимаешь? Она указала пальцем на окно в сторону болот. Потом ткнула себе в грудь. — Я. — Пора закругляться, — подумала Даша и остановила запись. Стала собирать вещи. — Спасибо, что... Она запнулась, что поделились. «Всегда пожалуйста. Заходи еще. Ты чай не пила. Ты че? Вкусный же чай, с мятой». Даша встала и уже шла к выходу по коридору, когда заметила что-то краем глаза. Это были иконы в углу. Одна из них привлекла ее внимание. Святой с молотком в руке. Даша обернулась на Катерину, Показала на икону. «Можно еще вопрос?» «Я не в первый раз вижу эту икону. Вот эту с молотком в руке. Я понимаю, что и так уже слишком много вопросов задала, но это может быть важно. Не могли бы вы сказать, откуда она у вас?» Катерина махнула рукой. Вопрос об иконе совершенно ее не смутил. ть Был тут один турист с проездом. Лыс такой мужик» с безумными глазами. Как ты приехал тебе посмотреть на мертвого? Я его отвела, сижу на камне смотрю, а он подходит к ней шепчет ей что-то на ухо, по голове гладит. Потом на меня смотрит, грустно так, и говорит, я все знаю. Так сказал. Она говорит, тебя не отпускает. «Ты ее оплакать не можешь!» Я испугалась сначала. Ощущение было, как будто он мне в голову залез и ковыряется там в мозгах моих. В глаза мне смотрит и говорит, «Это можно прекратить. Есть один способ». И гвоздь протягивает. Когда совсем тяжко станет, просто вбей этот гвоздь ей в голову. Он, как сказал это, я охренел аж. — Чего говорю? Ты, старый, совсем ёбу дал, чтобы я своей дочке да гвоздь в голову? А он ничего не говорит, только смотрит глазами своими. — А можно посмотреть на гвоздь? — Да он там, под иконой лежит. Даша взяла гвоздь, взвесила в руке. Сантиметров 12 в длину, с причудливой гравировкой на стержне. Он сказал, гвоздь принесет облегчение. Сама не знаю, верю ему или нет. Но гвоздь не выбросила. Вот храню теперь. Может, и правда, если совсем тяжко будет. Возьму молоток, и... Она склонила голову. Сосед говорил, кто-то уже пробовал. И вроде даже помогло кому-то. В каком смысле помогло? Ну, они... Перестали видеть детей. Перестали слышать их. Так он сказал. Но я пока не готова. Я... Хочу ее видеть. Хочу чувствовать. Знать, что она всегда рядом. Пусть мертвая, но хоть так. Лучше мертвая, чем никакая. Это больно. Страшно. Но это лучше, чем... Чем ничего. Даша вернулась в город, но ехать на мамин праздник не спешила. Сказала себе, «Дела доделаю, и тогда уже». Сняла номер в гостинице. В углу стоял вентилятор. Работал он с трудом, иногда хрипел, словно пытался откашлить мокроту, а то и вовсе выключался. И Даше приходилось вставать, чтобы снова его запустить. Сегодня было полегче. Небо заволокло облаками, поднялся ветер. Не сильный, но все же. И к вечеру жара чуть спала. Еще тут был холодильник. Даша заморозила бутылку с водой и иногда прикладывала ее к колбу и к виску. Помогала. Лежа на полу, она открыла ноутбук и хотела заняться отчетами, но вместо этого открыла браузер и вбила в строку поиска «Святой с молотком». Поиск выдал ссылки на трех святых. Первый был «Святой Элуа» покровитель ювелиров, часовщиков и кузнецов. Вторая великомученица Марина Антиохийская. На всех изображениях и фресках она замахивалась молотком на беса. По легенде, дьявол пришел совращать Марину, а она схватила молоток, отоварила его по башке. В статье, которую даже удалось найти, так и было написано «Отоварила его по башке». Возможно, неточный перевод. Ещё был святой Элигий. Однажды он столкнулся с взбесившейся лошадью. В неё якобы вселился дьявол и не давал её подковать. Зачем дьявол вселился в лошадь, подумала Даша. Ему, видимо, совсем скучно было. Тогда Элигий отрезал лошади ногу, прибил подкову к копыту, а потом чудесным образом прирастил отрезанную ногу обратно. Какая певная. Бессмысленная трата чуда, заметила Даша, размышляя прочитанным. Ты мог использовать волшебство ради блага, но предпочел просто выпендриться перед зрителями. С тем же успехом мог бы кролика из шляпы достать. Читать о побивании бесов и отрезанных лошадиных ногах было занимательно, но Даша быстро поняла, что идет по ложному следу. Марина, Элуа и Лиги не те святые, кто ей нужен». Она достала из кармана украденный у Катерины гвоздь, вертела его между пальцев, как вертят ручку или карандаш. «На телефон пришло оповещение», — писал Матвей. Даша смахнула его имя с экрана. Тут же пришло еще одно. В этот раз Видич. Видич. «Э, «Даша, это Хлебников, про которого ты писала из Краснотара. Кажется, мы знаем, где он». Он сейчас в Пятикорске, в больнице лежит, в реанимации. Его два дня назад задержали. Он ходил по улице и присыпал людей вбивать в кадафров гвозди. Проповеди читал. Его бросили в СИЗО. Хотели судить по статье «Вандализм» и присывы к вандализму. Но он, если я правильно понял, стал буянить и вбил гвоздь себе в лоб. «Селен?» — три вопросительных знака. «Видич?» — «Да, я тоже удивился». Мне сказали, он приставил квость к голове и с размаху шарахнулся о стену. Стершень квостя пропил лопную кость черепа и поразил префронтальную кору. «Почти лопотомия — необратимые повреждения. Никто, конечно же, не верит, что он сам это с собой». Пятигорские менты и известные шакалы. У них за последний год несколько дел о пытках. Трое сотрудников под следствием. Есть версия, что Хлебников просто разослил их, и они его накасали. Не знаю. Я пытался связаться с врачами в больнице, где он лежит, но сама понимаешь. Россияне до смерти боятся общаться с иностранцами, Есть, впрочем, и хорошие новости. В клинике работает один китаец, ссыльный профессор. Я через китайских коллег пробил. Они сказали, он согласен поговорить. Его софут Ван Шо. Он встретит вас завтра в 9 утра. Даша шла по улице, которая серпантином взбиралась в гору и зигзагами виляла между плотно стоящими домами. Стены домов были зеленые, покрытые плющом и пожелтевшим, пожухлым, побитым выбросами хмелем. Клиника была где-то тут, но нужный дом Даша нашла не сразу. Никакой вывески не было. Обычный двухэтажный коттедж с внушительными трещинами в кирпичной кладке и ветхим деревянным забором. Даша нажала кнопку звонка возле калитки, и во дворе затявкала, загремела цепью собака». На крыльцо вышла женщина в голубом халате с полотенцем в руках, подошла к калитке, открыла. Даша объяснила, кто она, и спросила, где найти профессора Ваншо. Женщина кивнула на вход, а потом замахнулась полотенцем на рвущую глотку собаку. "Я тебя сейчас полаю". И та замолчала и потупила взгляд, словно смутившись. Профессор Ваншо был невысокий, Опрятно одетый мужчина с аккуратной бородкой и ежиком седых волос на голове. Он заговорил с Дашей по-русски, почти без акцента. В его кабинете было сразу три вентилятора, и два из них работали так усердно, что расклеенные на маркерной доске исписанные иероглифами желтые стикеры трепетали от ветра, как крылышки насекомых. Казалось, они живые. Несколько стикеров потоками воздуха сорвало на пол и унесло в угол, под табуретку но, кажется, профессор совершенно этого не заметил. Он сидел за столом, стиснув зубы, под мышками темные мокрые пятна. Он постоянно протирал лицо и шею платком, но это не помогало. Через минуту в морщинах на лбу и под носом снова блестели крупные бисерины пота. Ему явно было нехорошо, и он прикладывал огромные усилия, чтобы оставаться в сознании. Даша достала диктофон и выложила на стол. «Вы не против, если я запишу разговор?» «Собираю свидетельство для отчёта». Увидев диктофон, профессор оживился. Возможно, он неверно понял Дашину просьбу, решил, что она берёт у него интервью и начал рассказывать о себе. Говорил минут десять, в основном жаловался, и слушать его было тяжело, как продираться сквозь бурелом. Даша всё никак не могла улучшить момент, чтобы вклиниться в его речь и задать хоть один вопрос». Китаец жаловался, что местные считают его оккупантом, колонистом. Хотя он тут даже не по своей воле. Он Боча Хули, хромой лис. Этот оборот китайские изгнанники принесли в русский язык вместе с другими атрибутами своей культуры. У выражения Боча Хули было несколько значений. В основном так называли бестолковых, бесполезных для общества людей, окруженных аурой невезения. Но еще так называли ссыльных. Одним из таких бочах у был профессор Ван Шо. В Китае он был известным ученым, написал несколько научных работ о посттравматическом стрессовом расстройстве, но пару лет назад его арестовали обвинили в передаче данных иностранцам, только на том основании, что он выезжал за границу. Его бросили в тюрьму, а затем в соответствии с новым законом о помиловании депортировали сюда, в ОРКА, в бывшие Черноземье, Формально здесь он мог продолжать заниматься исследованиями, по факту же теперь на нем было клеймо, его социальный рейтинг обнулился, и уехать из Пятигорска он не мог, ни о какой научной карьере в Китае или где-либо еще не могло быть и речи. Китай был для него тюрьмой, Россия стала лимбом, хромой лист, как он есть, везде чужой, нигде не нужен». Когда он, наконец, заговорил о пациенте, Даша вздохнула с облегчением. — Ну, что я все о себе? — улыбнулся он. Он, очевидно, давно хотел выговориться и был рад, что нашел, наконец, свободные уши. — Вы приехали узнать про Хлебникова, — сказал он уже более серьезным профессорским тоном. — Я полагаю, вам известен термин «ССГ». Даша кивнула. «Михаил Юрьевич, судьбой которого вы интересуетесь, уверен, что аномалии — это его погибшие родственники». Один из вентиляторов в углу затрещал и остановился. Профессор поднялся из кресла и, ругаясь, подошел к нему. Он был в сланцах на босу ногу. При ходьбе сланцы шлепали по кафелю. Сцок, сцок. Он ударил вентилятор, словно бы дал ему подзатыльник, и вентилятор снова затрахтел. Пару секунд профессор с закрытыми глазами стоял, подставляя лицо под поток воздуха, что-то тихо сказал по-китайски, потом вернулся за стол и стал читать с монитора. мю Хлебников. 48 лет. ССГ в тяжелой форме. Третья фаза. Он посмотрел на Дашу поверх папки, затем глазами указал на диктофон. Это нужно объяснить? Для отчета. Я была студенткой профессора Видича. Видич... Ваншо перебил ее, махнув рукой. — Видич профан, при всем уважении. То, что происходит с Хлебниковым и ему подобными, это более тяжелая форма. Последние пару лет я наблюдаю подобное у многих пациентов. Синдром развивается постепенно. У него есть несколько четких фаз. Видич знал только про первую — узнавание. Пациент видит в лице кадавра черты умершего родственника. Но есть еще две фазы. Вторая фаза — слуховая. Пациенту кажется, что он слышит плач, стоны, а иногда и голос погибшего. Эта фаза чаще всего сопряжена с бессонницей. Плач слышится по ночам. Так было и у Хлебникова. Вернувшись с войны, он годами скрывал галлюцинации от близких. «Погодите». Даша терла переносицу, пытаясь собрать слова врача в единую картину. «Если он верил, что кадавры — это его родственники...» Зачем он вбивал им в голову гвозди? Зачем призывал других людей делать то же самое? Это как-то... Это одна из последних стадий ССГ, о которой профессор Видич, фамилию коллеги Ваншо, произнес с нажимом. Ни черта не знал. Местные верят, что если в кадавр забить гвоздь, он замолчит, перестанет скулить. Вы, возможно, видели все эти иконы с молотками и гвоздями? Они оттуда и взялись. «Это святой Самоэль, покровитель кузнецов. Он известен тем, что забил гвоздь в голову своей дочери». «Один гвоздь? Я видела кадавра, в которого вбили восемь». Ваншо пожал плечами. «Так работают навязчивые состояния. Пациентам мучают видение прошлого. Он забивает в кадавра гвоздь и его отпускает. Пациент чувствует эйфорию, освобождение. Но проходит время, и они возвращаются». Тогда пациент берет еще один гвоздь и опять калечит кадавра. Его снова отпускает. Но если в первый раз состояние покоя длилось, скажем, неделю, то второй вбитый гвоздь уже не так эффективен, и все возвращается уже через шесть дней. Это как наркотик. Чем чаще пользуешься, тем слабее эффект, тем сильнее зависимость. В случае с хлебниковым эффект быстро исчерпал себя, Спустя месяц он уже вбивал в тело кадавра по два гвоздя в день, потому что иначе голоса прошлого не желали уходить. Причем на самом деле гвозди, конечно же, не дают никакого эффекта. Чистое самовнушение. «Эти гвозди, — сказала Даша, — мне показалось, они непростые. Там какая-то гравировка на стержнях и на шляпках». Ваншо кивнул. «Где горе, там мошенники». Люди с ССГ не пользуются обычными гвоздями. Они покупают так называемые «гвозди Самаэля». Считается, что только эти, особенные гвозди, помогают. Это, конечно, бред. Гвозди самые обычные, просто разрисованные рунами. На местные мошенники рекламируют их как единственный способ заставить кадавров замолчать. А люди в отчаянии, как вы понимаете, готовы на все. Вот и возникла целая индустрия. Продажа красивых ритуальных гвоздей. Даша вернулась в гостиницу. Выпила обезбол. Наклеила пластыри вдоль позвоночника. Расстелила коврик и легла на пол. Открыла ноутбук. Наспех набрала отчет для Видича. Отправила. Пару минут просто смотрела в экран. Открыла видео «СМБ». И смотрела, как Настя прыгает между пролетами на заброшке. На экране блокировки висело несколько новых сообщений от Матвея. Даша смахнула их. Телефон издал новый звук. Иконка с грустным коленным фареллом на фоне брюгги. Письмо от Кристины. Даша вскинула бровь и тихо выругалась. Письмо отправлено с обыкновенной почты. «Ну кто так делает-то, а?» Талдычишь про безопасность, а потом такие детские ошибки. Ладно, что там у тебя? открыла письмо. Привет. Слушай, кажется, я нашла его. Твоего святого с молотком. Когда ты мне про него рассказала, я сразу подумала, что могла где-то слышать о нем. У меня есть приятель. Он докторскую писал по христианским апокрифам. Я у него спросила, и он прислал мне тут. Почитай. К сообщению был приложен PDF-файл сканы какой-то старой книги. Слева на странице сирийский текст, справа несколько переводов на современный французский, английский и русский. Сам текст апокрифа предварялся кратким объяснением. Базовым текстом для перевода, оригинал которого дошел до нас только на сирийском языке, древнееврейский подлинник утрачен, послужил французский перевод «Ливр де Самаэль» traducон иментер пар пьер бугарт пар andду паримельневв солнцеовый самнев с учетом английского перевода роберт хенри чарльз допокроа отсюдаграфа of the old тест inли оксфорд оксфорд universityпресс найти деление на части есть только во французском тексте деление на главы и стихи в английской и французской версиях совпадают. Перевод выполнен иноком, истинно православным христианином Илларионом Самарским. Глава 1 стих 1 «Был человек в земле Уц, имя его Самоэль. И был этот человек хороший в своем деле, ковал железо для пастухов и пахарей, и был тем известен в каждом дворе» глава 1 стих 2 и была у него семья жена и дочь. глава 1 стих 3 И менее у него были кузня конюшня и хороший дом. Даша читала стихи снабженные рисунками в стиле православных фресок. на первой фреске Сэль стоял в кузне и заносил молоток над наковальник По легенде, мимо дома Самоэля проходило войско, и солдаты потребовали починить им доспехи и выковать новые мечи. Самоэль выполнил работу, а через пару дней узнал, что солдаты, которым он помог, сожгли соседнюю деревню. Глава 1, стих 14. И вот приходит вестник к Самоэлю и говорит. Глава 1, стих 15. «То войско, что прошло мимо тебя...» Не пощадила соседей дома преданы огню а дочь твою поразили острием меча и спасся только я один и принес тебе весть о смерти ее даша смотрит на фреску на ней самоэль слушает вестника лицо его темное мрачное. глаза огромны в них ужас на заднем плане полыхает огонь И в огне римский солдат заносит меч над головой девочки. Глава 1, стих 18. После того, как открыл Самаэль уста свои и проклял день свой, и дом свой, и дело свое, и направил стопы свои в храм, призвать к ответу ложных богов своих. Глава 1, стих 19. И тишина была ему ответом глава 1 стих 20 и бросил он камень в ложного идола и покинул храм глава 1 стих 21 искитался по землям и не вернулся в дом свой к жене своей Даш ли дальше Сэль оставил кузницу и скитался великое множество лет пока не встретил на дороге монаха монах привел его в монастырь где самэль принял постриг и обратился в христианство. Годы шли. Он обрел себя в служении, стал пастухом. Но память о дочери всюду следовала за ним. Он видел ее черты в лицах других детей и постоянно находил свой молоток. Под кроватью, в келье, в ведре для воды, на столе в трапезной. Образ дочери и орудия прошлой жизни преследовали его. Самоэль выбрасывал молоток в море, топил в колодце, сжигал в печи, но ничего не помогало. Тот самый молоток, которым он вбивал заклепки в доспехи римских солдат, всегда возвращался. Самоэль молился и призывал Иегову к ответу. Глава 3, стих 14. «И послал Господь ему с неба голос свой. Ты ведешь праведную жизнь, молвил он, и вера твоя сильна, но жена твоя и братья твои до сих пор ходят к ложному Богу и тревожит мертвых. На следующей фреске монах Самоэль шагал к горизонту с небольшим узелком на плече. Глава 4 стих 1 И вернулся он в дом свой и увидел праздник, семейный ужин. На фреске возвращения Самоэля был длинный стол, за которым совсем как на тайной вечере сидели с десяток колоритных персонажей и праздновали. В маленьком окошке на заднем плане Виднелось лицо Самоэля. Он заглядывал внутрь. Глава 4 стих 3 Среди гостей Самоэль заметил ее, свою дочь. Прошло уже много лет со дня ее смерти, но она сидела там, совсем не выросла, еще ребенок. Даша пригляделась. Среди гостей по левую руку от матери действительно сидел ребенок. Девочка отличалась от остальных. Она была бледная и худая, щеки впалые. Глава 4 стих 4 И Самоэль распахнул дверь и ступил на порог. И братья и друзья обступили его, и пригласили за стол, и выпили за него. На следующей фреске Самоэль сидит за столом вместе со всеми. Гости держат в руках чаши с вином, а самаэль неотрывно смотрит на дочь. Глава 4, стих 5. Наконец-то ты вернулся. Мы так тебя ждали, и теперь семья снова в сборе. Мы можем жить, как раньше. Прошлое больше не властно над нами. Глава 4, стих 6. И сказала жена, что вестником, сообщившим о смерти их дочери, был демон Азазил, и что целью его было разрушить семью, и что дочь их все это время была жива глава 4 стих 7 и размягчилось сердце Сэля и вновь забилось молодостью и взял он чашу с вином и выпил вместе со всеми и распевал песни. глава 4 стих 8 и потянулся и обнял дочь и она была холодна и тверда как камень, но он все равно обнял ее так сильно скучал и тотчас же принял решение остаться, «Быть с семьей своей в доме своем». Даша читала дальше и делала заметки. В пятой главе самаэль выходит из зала и возвращается в кузницу, которую оставил много лет назад. Он думает о том, как вновь вернется сюда и будет подковывать лошадей, и делать плуги для крестьян. Он увидел свой молоток, лежащий прямо на наковальне, когда в печи вдруг затрещала зола и зажегся огонь. На фреске изображен самэль смотрящий в печь в которой в языках пламени показалось суровое лицо глава 5 стих 5 и волосы встали дыбом на нем и огонь говорил с ним глава 5 стих 6 20 лет ты клялся мне в верности и всего одной ночи хватило чтобы отречься глава 5 стих 7 Неужели годы ничему тебя не научили? Мудрость не коснулась тебя, не проникла в глаза и уши твои? Глава 5, стих 8. Неужели страх сильнее правды? Глава 5, стих 9. Неужели глаза твои не способны отличить память от соблазна? Мои деяния и от деяний дьявола неужели ты веришь, что там «За столом твоя дочь, а не голем, слепленный из горя и памяти». Глава 5, стих 10. «И устыдился Самоэль, и упал на колени, и стал молиться, просил у Господа указать ему верный путь». Глава 5, стих 11. «И обратил он взор свой на молоток и на лежащие рядом гвоздь». Глава 5, стих 12. И вернулся за праздничный стол, и гости радовались его приходу и воссоединению семьи, и видели в этом знамение, и славили ложных богов, славили идолов. Глава 5, стих 13. И дочь кинулась в объятия его, и обняла его, и назвала папой, и сердце его заболело. Глава 5, стих 14. Она была холодная и тверда, как камень, но это был ее голос. Самоэль точно помнил. Глава 5 стих 15 И до конца праздника он сидел неподвижно, и сердце его было полем битвы. Ангел и черт сражались за него. На фреске снова гости за праздничным столом. Все радуются. Бледная дочка тянет к Самуэлю руки, А он сидит прямо и на лице его ужас, а от его головы к потолку возносится вихрь, ураган, в котором видна битва белых и красных крылатых существ. Глава 5 стих 16. И когда дочь коснулась его руки и спросила, зачем он принес молоток, глава 5 стих 17. Он приставил гвоздь к ее лбу и ударил. На фреске вся палитра эмоций. Гости отпрянули от Самаэля. Кто-то в ужасе схватился за голову. Кто-то отвернулся. Кто-то скорчился так, словно это его сейчас ударит. Жена тянет руки к дочери в надежде защитить ее. На этом текст обрывался. В статье, приложенной к апокрифу, Даша прочла, что последние три или четыре строки пятой главы были утеряны. Кроме того, неизвестно, сколько всего глав было в изначальном тексте. 5 или, возможно, больше. Исследователи полагают, что в изначальной версии апокриф завершался вторым уходом Самоэля из дома и вечными скитаниями по земле. На последней фреске Самоэль стоял над телом дочери. Во лбу у нее был гвоздь, а над головой Самоэля светился нимб. Он смотрел прямо на читателя, Стоял с молотком в руке, а вокруг мрачные гости-язычники и его жена. Ее лицо, сведенное горем. Даша смотрела на фреску, и ее затошнило. Она зашла в туалет, сунула два пальца в рот, но ничего не вышло. Открыла окно, легче не стало. Воздух на улице был влажный, душный и пах застоявшейся водой и речной тиной. Тогда она вышла из номера, долго стояла на улице, озираясь. Где-то тут была круглосуточная аптека, нет? Пока шла по тротуару, стало полегче, но появилось и другое. Старое, из прошлой как будто жизнеощущение. Словно кто-то смотрит ей в затылок. Она увидела человека на той стороне улицы. Он, казалось, шел за ней уже целый квартал. Прибавлял шагу, если она ускорялась, и замирал, если она оборачивалась» словно играл с ней в море волнуется. Она никак не могла избавиться от стрёмного чувства, будто она убийца, вернувшаяся на место преступления, а этот незнакомец — детектив, который все эти годы выслеживал её и, наконец, настиг. Она иногда думала о нём, представляла себе крутого, уставшего от жизни частного детектива с сигаретой в уголке рта, типа Филиппа Марлоу или Майера Лансмана, который нашел ее следы в заброшке на кучуры и обнаружил пачку кента в котловане. Аккуратно упаковал ее в пакет для улик и отправил экспертам снять пальчики. Ближайшая аптека была закрыта, и пару секунд Даша взвешивала вариант разбить витрину булыжником. Она дошла до следующей, но под вывеской с зеленым светящимся крестом висела табличка «Инвентаризация». Третья аптека также встретила ее запертой дверью и погашенным внутри светом. А незнакомец все еще был там, на той стороне. И Даша подумала, что не стоит пока возвращаться в гостиницу, ведь так он узнает, где она остановилась. Хотя, возможно, он уже знает, и все это неважно. Конечно же, он знает. Он знает все, что знает она. Так, перестань накручивать себя. — Выдыхай. Она решила поплутать немного, сбросить хвост. — Какой хвост? Что ты несешь совсем уже? Ты ведь даже не пьяна. — Нет, не пьяна. Но это идея. Аптеки закрыты, но есть и другие способы снять тревогу. Избавиться от тесноты в груди. Где-то вдали звучала музыка. — You're good, good, good, good, you're good, good, good, you're good. Даша шла на звук. Впереди красно-синим неоном замаячил караоке-бар. На вывеске был рак с микрофоном в клешне. Даша зашла и села за стойкой. Заказала джинс тоником, потом еще один и еще. Песня группы «Морфин» оборвалась, и теперь на сцене какая-то девушка пыталась изобразить «Блу Валентайн». Получалось чудовищно. Но зал все равно аплодировал, поддерживал ее. Даша тоже хлопала. Ей показалось, что такое неловкое, плохое исполнение очень идёт этой песни, усиливает её грусть. Когда девушка ушла со сцены, Даша спросила у бармена, можно ли ей тоже что-нибудь спеть. Бармен позвал кудрявого парня, стоявшего у пульта. Тот подошёл и, перегнувшись через стойку, спросил, «Какую песню?» «Земфира. Аривидерчи. Можно?» Земфира внесена в список лиц, выполняющих функции иностранного агента в России. — Её нельзя. Иноагент. На У нас проблемы будут. — Ладно. А Стинга можно? Он хотя бы не иноагент. На — Надо проверить, но, кажется, нет. Поставьте его. Парень молча протянул микрофон. Даша вышла на сцену и, щурясь под софитами, посмотрела в зал. Людей в баре было совсем немного. Человек пять. Пять тёмных силуэтов, лиц не разобрать, молча смотрели на неё. Никто не курил, но всё вокруг, тем не менее, было словно в дыму. Появился ещё человек. Он зашёл в зал только что и отличался от прочих. Он стоял на месте, но всякий раз, стоило Даше моргнуть или чуть отвернуться, он, казалось, стоял всё ближе к сцене. «Море волнуется раз, море волнуется два». «Море волнуется три». Когда заиграли первые аккорды I hug my head», Даша поморщилась Она вдруг вспомнила слова видечи о том, что песни — это талисман и оберег. И очень важно выбрать правильную. «Своя песня однажды спасет тебе жизнь», — говорил он. Даша подумала, что если прямо сейчас выберет другую песню, если угадает, это казалось очень важным угадать, то он... Филипп Марлоу уйдет, оставит ее в покое и, что еще важнее, позволит ей остаться. Она с предельной ясностью поняла, что именно он сейчас решает, что будет дальше, решает, куда она отправится. Еще поняла, что больше не хочет никуда ехать. Она хочет остаться, хочет земли под ногами и именно сегодня, сейчас, по взгляду Марлоу было очевидно, «У нее есть такая возможность. Есть шанс. Она сможет остаться. Надо только понять, какая именно песня та самая». Даша подошла к краю сцены, склонилась к кудрявому парню за пультом. «Я передумала. У вас есть «The Man Comes Around»?» «Или нет, не надо. Знаете что, давайте ту же, что сейчас пела та девушка до меня». Парень посмотрел на нее злобно, словно она нарушает какое-то табу, словно это неприлично — просить замены, когда музыка уже играет, или петь два раза подряд одну и ту же песню. Но Помешков все же запустил минус Тома Уэйтса. Даша снова вышла под софиты. Марлоу замер у самой сцены, стоял, вскинув бровь, скрестив руки на груди. Он тоже, кажется, не ожидал такой замены, неужели угадала, и теперь хотел послушать. Даша зажмурилась, и запела. Тихо, хрипло, не попадая ни в одну из нот.